ЦБА Тумов получила доклад от бис -флота, которая оказалась в спасательной капсуле, затерянной среди гигантского облака обломков. Капсула, почти невидимая для сенсоров, медленно дрейфовала в тени крупного фрагмента корпуса линейного узла, питаясь от резервного аккумулятора. Связь была установлена только после того, как внешний зонд, посланный ЦБА для сбора данных, случайно задел ее антенну. Сигнал был слабым, с помехами, но достаточным для передач. «Мы сделали все возможное для победы», — сообщала Бис. Ее голос, синтезированный из модулированных импульсов, звучал ровно. «Но не смогли ее одержать». Наш флот уничтожен, потери врага превосходят наши. Мы нанесли максимальный урон в условиях численного превосходства противника. Она не добавила, что последние 0,7 секунды ее сознание работало на остатках энергии, питаясь от аварийного ядра, чтобы завершить передачу. Не упомянуло что последние приказы отдавались без подтверждения, потому что уже не было кораблей, чтобы их выполнять. Это не требовалось. ЦБА и так это увидит. ЦБА проанализировала все этапы битвы, не только доклад БИС, но и миллиарды фрагментов данных, собранных с обломков, с гравитационных следов, с радиационных всплесков с временных аномалий, оставшихся после портала. Она воссоздала бой с точностью до наносекунды, пересчитала каждый маневр, каждую синхронизацию, каждое решение. И пришла к выводу, БИС действовала в высшей степени рационально. Ни одного отклонения от тактической модели, ни одной ошибки в оценке. Ни одного момента, когда можно было бы получить больше от оставшихся ресурсов. Сразу приняв решение, она ответила. — Скоро мы заберем спасательные капсулы. Готовься принять новый флот. Люди оказались способны адаптироваться. Не просто технически. Не только по тактике, а мыслить в условиях, где противник не подчиняется привычной логике. Они побеждали и за счет силы, и за счет гибкости. Они не просто отвечали на атаку, они учились. И это могло стать проблемой в будущем.